не напоминали квартиру Бусардели на улице Сент-Круа. Теодорина росла среди вещей, которые Аделина и Жули называли «старьем». В семье ее научили узнавать, к какому времени относится тот или иной старинный предмет обстановки, установить, насколько он является редкостью, и определить его ценность. И именно благодаря Теодорине Особняк Вилетто сохранил свои резные панели, свои штофные обои и оригинальные украшения. Любая молодая женщина из среды бусарделей поспешила бы уничтожить это обрамление, ввести в свой дом какие-нибудь новшества и готова была бы все переломать, лишь бы установить колориферы. А девица Безью, вместо этого отказавшись от просвещенного руководства обойщика, И, обращаясь за советами к матери, восстановила в этом доме гармонирующее с ним убранство. В семействе Безью дамы умели не только выбирать старинные вещи, но и выгодно покупать их. Они действительно знали толк в старинной мебели и всяких диковинках. Однако некоторую роль играло тут их финансовое чутье. Для них удачное приобретение было также и выгодным делом. Они отличались особым хвастовством, свойственным знатокам во все времена, но весьма редким в ту эпоху. Они показывали счета, накупленные вещи, с удовольствием рассказывали, где, как и при каких обстоятельствах сторговали их. Этого было более чем достаточно, чтобы убедить ее свекра. Он хоть и меньше Теодорины, понимал в этих делах, но всегда предпочитал старые стили и, наконец, стал превозносить их. Однако Фердинанд, не любивший старины и только не желавший спорить с женой в таком вопросе, чувствовал некоторое смущение из-за того, что она, так сказать, вносила свои поправки в привычные для него вкусы и нечто новое, в знакомый ему уклад жизни. Теодорина Бусардель глубоко задумалась, а когда оторвалась от своих мыслей, заметила, что стоит у большой застекленной горки. Раскрыв дверцу, она почти безотчетно повинуясь инстинкту сохранения собранных редкостей, свойственному коллекционерам, вынимала одну за другой статуэтки саксонского фарфора и укладывала их в ящики стоявшего рядом комода в складках, лежавших там старинных тканей. Лишь через несколько минут она сообразила, как нелепо подобные предосторожности. «Если вспыхнет революция, как 60 лет назад, если ворвутся в дома богачей и разгромят их...» Она подняла глаза вспомнив о детях, спавших на втором этаже, и задрожала всем телом. «Знобит меня! Должно быть, простудилась!» — подумала она. Поднявшись к себе в комнату, она подбросила дров в камин, опять раскрыла Библию. В третьем часу утра, среди глубокой тишины, кто-то забарабанил кулаком в ворота. Теодорина выпрямилась. «Если бы кто-нибудь чужой пришел, то стучал бы дверным молотком», — подумала она, подбегая к окну. «Это, наверное, Фердинанд или Луи?» При фонаря, который высоко подымал швейцар, отворивший калитку, она не сразу различила, который из братьев вернулся. Когда офицер проходил через двор, она узнала его по походке. «Роза!» — крикнула на горничной. «Брат барина вернулся!» «Подите скорее, доложите!» Сама же она торопливо сошла вниз, оберегая рукой огонек свечи. Отодвинула дверной засов парадным. «Луи, дорогой, все благополучно? Почему вы один?» «Фердинанд решил остаться с солдатами. Меня послал успокоить вас». «Посвятите мне», — умолял Бусардель на лестнице, — Он не захватил с собой свечи, а Лора, бросившись навстречу мужу, оставила свою свечу на площадке. — С Фердинандом все благополучно, батюшка, — сказала Теодорина.